Эпилог. «Скромно, но со вкусом», — подытожила тетя Энн, оглядывая меня с ног до головы. «Это главное, что со вкусом», — улыбнулась я. Конечно, если бы тут была мама, она бы в пух и прах раскритиковала мой выбор. Длинное платье в пол с небольшим шлейфом сзади, короткая фата — вот и весь свадебный наряд. Говорят, что счастье требует тишины, и это действительно так. Кристофер много работал в последние месяцы, и его бизнес стал приносить очень хороший доход. Мы могли бы позволить себе гораздо более пышный праздник, но когда проходили мимо местной церквушки, утопавшие в зелени, сразу решили – венчание будет здесь. Вопрос с гостями решился сам собой. Кроме тети Энн, приглашать нам было некого. В последний момент выяснилось, что партнёры Кристофера решили приехать к нам и обсудить возможность расширения бизнеса. Так число наших гостей увеличилось до трёх человек. И вот я в последний раз посмотрела на себя в зеркало. Счастлива ли я? Да. Хотя и меня, и Кристофера очень огорчало то, что родителей на свадьбе не будет. Впрочем, учитывая то, как мы расстались, это к лучшему. Но всё же, всё же... Тихий стук в дверь стал для меня неожиданностью, а когда на пороге появилась мама, первое, что я почувствовала, был испуг. Что еще она выдумала? Мама застыла на пороге комнаты, не решаясь войти. Тетя окинула нас строгим взглядом и, дав наказ, девочки, без глупостей, удалилась из комнаты. «Здравствуй, мама!» Наконец, произнесла я, готовясь дать решительный отпор всем ее возможным упрекам, угрозам и истерикам. Мама смущенно улыбнулась и вошла в комнату. «Я приехала, чтобы извиниться, Софи». Мама прямо взглянула на меня, видимо, ожидая потока обвинений. Но могла ли я упрекать её в том, что она хотела по-своему предостеречь и защитить меня? Зачем портить этот светлый день старыми ссорами? «Мама, как я рада, что ты здесь!» Я заключила её в объятия. Не надо больше никаких слов. Главное, что она приехала. «Софи, какая же ты красивая!» Мама посмотрела на меня, поправляя фату, но платье я выбрала бы несколько иное. Начала была она, однако тут же осеклась под моим предостерегающим взглядом. «Но решать тебе!» Торопливо закончила, и я улыбнулась ей в ответ. «Софи, пора!» «Кристофер уже ждет!» Энн вошла в комнату. «Пойдем, не будем заставлять ждать себя!» Мама вышла, увлекая меня за собой, и, как всегда, не удержалась, чтобы не шепнуть мне на ухо, что Шон приехал вместе с ней и уже помирился с сыном. Церковь была украшена живыми цветами. Тетя Энн постаралась на славу. Старенький падре, венчавший еще мою маму и отца, уже ждал. Кристофер стоял у алтаря. Кристофер, столкнувший меня в бассейн, в лицо которого на глазах у гостей я выплеснула шампанское. Кристофер, который научил меня любить и прощать. И я иду между пустых скамеек по красной дорожке к алтарю. И замечаю, как Шон одобрительно кивает. Мама утирает слезы тети Энн, друзья Кристофера с усмешкой подмигивают ему. «Все, закончилась твоя холостяцкая жизнь». «Мой путь окончен. Я встала перед алтарем, и Кристофер убрал фату с моего лица. Всматриваюсь в его глаза, пытаясь угадать, о чем он думает сейчас. Но он серьезно смотрит на Падре, вслушиваясь в каждое его слово, а я не слышу ничего, кроме стука своего сердца. «София, согласна ли ты стать женой Кристофера Престона?» Голос Падре доносится словно издалека, и я не сразу понимаю, что вопрос задан мне». Луч солнца вдруг прорывается через стеклянную мозаику, озаряет Кристофера, и он поддетски щурит глаза. Каким я узнала его впервые? Наглым эгоистом, избалованным золотым мальчиком. А теперь передо мной стоит уверенный в себе мужчина, решительный, честный, готовый бросить все ради своей любимой женщины. И эта женщина я. Да, я согласна.